Теперь он не скрывал больше своего волнения, важности, придаваемой им этой встрече. Я обещал в случае удачи щедро дать на чай кучеру, как если бы внушая ему желание добиться успеха, и тем самым, как бы подкрепляя своё собственное желание, он мог чудом устроить так, чтобы Адетта в случае, если она возвратилась уже домой или глас спать, оказалась всё-таки в одном из ресторанов бульвара. Он доехал таким образом до Золотого дома, дважды заходил к Тартони и по-прежнему нигде не найдя её, покинул английское кафе и со сверпевшим видом шагал к своему экипажу, поджидавшему его на углу итальянского бульвара. Как вдруг столкнулся лицом к лицу с женщиной, шедшей ему навстречу. Это была Адетта. Она объяснила ему потом, что не найдя свободного столика у приво Она поехала ужинать в Золотой дом и села там в уголок, где он должно быть не заметил её. Поужинав, она отправилась разыскивать свой экипаж. Встреча со Сваном была до такой степени неожиданной для Одетты, что она в ужасе отшатнулась от него. Что касается Свана, то он обшарил Париж не потому, что питал какую-либо надежду найти её, но потому, что отказ от этих поисков Был бы для него слишком мучителен. Однако радость встречи, которую рассудок его не переставал считать по крайней мере в этот вечер несбыточной, наполнила его теперь с тем большей силой, ибо сам он ничего не прибавил к ней от себя путём предвидения вероятностей. Вся целиком она была дана ему извне, ему не было надобности прибегать к своим внутренним ресурсам, чтобы сообщить ей неподдельность. Из неё самой источалось, она сама метала ему эту неподдельность, чьи сверкающие лучи рассеивали как тяжёлый сон удручавшие его чувства одиночества. Эту неподдельность, эту истинность, на которую он опирал, на которой основывал, хотя и бессознательно, свои сладкие грёзы. Так путешественник, приехавший в прекрасную солнечную погоду на берег Средиземного моря, уже сомневается в существовании только что покинутых им стран и вместо того, чтобы оглянуться назад и удостовериться, готов скорее ослепить свои взоры потоками света, посылаемыми ему лучезарный и неблекнущий лазурью морского простора. Он сел с ней в нанятый ею экипаж и приказал своему кучеру следовать за ними. Она держала в руке букет катлей И Сван увидал эти самые орхидеи также и подкруживным её капором в волосах, где они были приколоты к грядке из лебяжьих перьев. Под мантильей на ней было надето чёрное бархатное платье в пышных складках, с одной стороны подобранное, так что виден был большой треугольный кусок белой шёлковой юбки, в вырезе на груди была вставка также из белого шёлка. Куда было засунуто ещё несколько катлей. Едва только она оправилась от испуга, вызванного неожиданной встречей со сваном, как вдруг, наскочив на какое-то препятствие, лошадь шарахнулась в сторону. Толчок сорвал их с места, она вскрикнула и откинулась назад, вся трепещущая и задохшаяся. "Ничего, пустяки", сказал он ей. "Не беспокойтесь".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 Не привыкшая к тому, чтобы мужчины обращались к ней так церемонно, отвечала с улыбкой: "Нет, нет, это нисколько не беспокоит меня". Но Сван, несколько расхоложенный её ответом, а может быть, также желая создать впечатление, что он был искренним в этой уловке, или даже начиная сам верить в свою искренность, воскликнул: "Нет, нет, прошу вас, не разговаривайте, вы опять задохнётесь".